Глава 11 Сезон пыльных бурь. «Кто из них жрец Сабуда?» – спросил я своих офицеров, глядя на длинную процессию, приближающуюся к замку. За три недели, прошедшие с момента нашей победы над жрецами кровавого бога, жизнь в пыльном замке очень изменилась. При отсутствии противников внутри самого замка мы смогли сосредоточить усилия воинов на тренировках, которые стали не то что ежедневными, а практически непрерывными. Люди смертельно уставали, но не роптали. Каждый понимал, что выжить можно лишь, став сильнее монстров. А выбраться из замка можно лишь, победив сардукаров и мира. Теперь у нас было сформировано три боевых отряда. Прежде всего, отряд тяжелых пехотинцев под командованием Раиса, в распоряжении которого находилось три десятка человек. Первая декурия состояла из братьев ордена Алькаура. Ее возглавлял сам Раис. Вторая декурия находилась под началом Эрна. В нее входили бывшие гладиаторы и носильщики Паланкина. После того, как их избавили от рабских татуировок и начали тренировать наравне с остальными воинами, они приобрели уверенность в собственных силах и самоуважение. Третий декурий командовал лейтенант имперского легиона Трилей. В эту декурию вошли бывшие наемники по своим физическим характеристикам, соответствующие тяжелым пехотинцам. Вооружение тяжелого пехотинца состояло из длинного копья, полуторного меча и нескольких пилумов. Предполагалось, что тяжелые пехотинцы смогут выстроить перед собой стену щитов, с помощью пилумов прорядить первую волну монстров и, действуя сообща, уничтожить копьями превосходящее количество слабых тварей. Если же против них выйдет более сильный и опасный монстр, способный разбить строй, в дело пойдут длинные мечи. Но этого не должны допустить лучники, арбалетчики и маги отряда. Сильных монстров нужно уничтожать на расстоянии. У кузнецов дело продвигалось. По крайней мере, рецепт стали они нашли и теперь вовсю штамповали ламелиарные доспехи для каждого члена отряда. Хотя до момента, когда мы сможем экипировать всех воинов, еще очень далеко. Ингредиенты, требующиеся для выплавки стали, достаточно редкие. И их можно добыть далеко не из всех монстров. Так что сейчас в приоритете тяжелые пехотинцы. Именно они чаще всего вступают в ближний бой. Чича с кожевниками тоже порадовали. Шкуры пустынных драконов оказались гораздо более прочными и легкими, чем традиционные шкуры, использующиеся при изготовлении доспехов. А еще эти шкуры обладали немалой сопротивляемостью к магии огня и оказались очень неплохими термоизоляторами. Доспех, изготовленный из такой шкуры, давал гораздо лучшую защиту и от обычного оружия, и от магии. Вторым боевым отрядом стал отряд арбалетчиков под командованием Ильяза. Ему я тоже выделил три десятка человек. Первую декурию, в которую вошли дворцовые стражники и наемники, возглавил сам Ильяз. Вторая декурия под началом Веруса была сформирована из бывших гладиаторов и арбалетчиков Газима. А третья декурия досталась Брину. Вооружение арбалетчика состояло из самого арбалета и короткого меча. Доспехи стрелков были облегченными за счет уменьшения толщины защитных пластин. Это давало арбалетчикам дополнительную мобильность, позволяя быстрее перемещаться по полю боя, избегая встречи с тяжело вооруженными противниками или бронированными тварями. И, наконец, третьим боевым отрядом стали конные лучники. Несмотря на то, что у нас не осталось ни одной лошади, я не терял надежды выбраться из пыльного замка. а за пределами пустыни нам наверняка удастся раздобыть боевых коней. Так что отряд кавалерии стоит формировать уже сейчас, тем более что его костяк уже имеется. Идан с братьями, плюс конюши Эмира с двумя конюхами, плюс Ловчий с двумя загонщиками. Чем не декурия легкой кавалерии? На их вооружении были длинные луки и кривые сабли, а в качестве доспехов я планировал использовать легкие кольчуги. Силы конных лучников в их внезапности и скорости — Напасть из засады, осыпать врага градом стрел и раствориться в неизвестном направлении. Вот их задача, для которой тяжелая броня — лишь помеха. Каждый из командиров отрядов получил кольцо хранителя, настроенное на работу в режиме бойца внешнего периметра. Оно не только защищало своего владельца магическим щитом, но и давало возможность наладить мысленную связь на небольших расстояниях. Четвертое кольцо, настроенное на работу в режиме управляющего, вернулось к Газиму. На его плечи легло управление работниками замка. Кузнецам удалось восстановить емкость для сбора воды, и освободившихся людей мы направили на работу в подземные сады. Однако и возросшее количество работников с трудом справлялось с обслуживанием грядок. Главным образом потому, что я уменьшил длительный смен под землей. Не то чтобы я опасался бунтов. При таком количестве верных мне бойцов никому и в голову не придет бунтовать. Но я планировал использовать мастеров и после того, как мы отсюда выберемся, поэтому их лояльность была для меня не менее важна, чем преданность воинов. Да и просто по-человечески. Так правильно. Себе же я ставил кольцо распорядителя. Оно было на один ранг выше, чем кольцо хранителей, имело более мощный накопитель и обладал объединенным функционалом всех трех типов колец хранителей. То есть годилось и для бойца, и для надзирателя, и для управляющего. А еще позволяла поддерживать ментальную связь с носителями других колец и даже на время деактивировать их артефакты. Большую часть дня я тратил на занятия магией. Напряженная утренняя тренировка в составе одного из боевых отрядов сменялась штудированием книги магии, подаренной мне Меркусом, либо книги заклинаний ментальной магии. Сложные заклинания контроля разума мне не давались, но простые я усвоил и вполне успешно применял в своей ежедневной жизни. Ну разве лишнее? Чувствовать эмоции и настроение своих собеседников. Да, это не чтение мыслей, но тоже огромная подспорь в правлении людьми. Пользуясь монетой Меркуса, я теперь гораздо лучше чувствовал ложь. А возможность незримым жестом вселять в людей уверенность в собственных силах или наоборот, опускать боевой дух противника – это вообще сказочный рычаг для манипуляции большими массами. Воины под началом такого полководца способны на многое. Вот я и практиковался каждый день, улучшая моральный климат в замке, а заодно прокачивая самого себя. Да, постоянно держать ментальный щит трудно, но я не снимал его ни на секунду, выжимая из себя все, что можно. Придет время, и жестокие тренировки оправдают себя. Мы еще столкнемся и с магами мира и с другими магами. Неизвестно, куда забросит нас судьба после пыльного замка. Он те двое», — указал на крайнюю повозку Крит. «Я слышу их мысли». «Вот это да». Восхитился я вслух, а про себя подумал. «И как давно ты слышишь мысли окружающих?» «Примерно неделю», — раздался в моей голове голос мага. Я выхватил жертвенный кинжал и прижал его к шее бывшего распорядителя пыльного замка. «Не надо», — снова прозвучал его голос в моей голове. «Я все вспомнил три дня назад. Опытный адепт магии разума может обойти даже действие эликсира полного забвения». Чтобы стереть память мага-менталиста, нужно напоить его таким эликсиром дважды. Я вспомнил, кем я был, но я не хочу снова становиться кридом-потрошителем умов. Во-первых, и мир ни за что не простит мне предательство. Мое благополучие полностью зависит от тебя. Я не смог тебя подчинить, когда ты был слаб, а после того, как ты овладел основами магии разума, это и вовсе стало невозможным. Так что я не причиню тебе вреда. А во-вторых, во мне понравилось быть частью отряда, обычным человеком. Вы обо мне заботились. Я понимаю, что именно ты делал это ради того, чтобы обмануть первого мага, но все остальные были искренни. Да и ты не думал обо мне плохо. Ощущение, что тебя жалеют, о тебе заботятся, гораздо лучше вечного страха, который я читал в умах людей всю свою жизнь. Я не хочу возвращаться к прошлому. «Как ты докажешь, что я могу тебе верить?» Спросил я у него. «Я дам клятву верности души. Ты наверняка читал о ней в книге заклинаний. Эта клятва — единственное, что может заставить ментального мага сохранить верность». Я заглянул ему в глаза и убрал кинжал от горла. «Ты дашь мне две клятвы. Первой будет клятва души, данная у алтарей трех богов, а второй будет клятва вассала». Я не хочу полагаться на одну магию. Я хочу, чтобы твою преданность скрепляла еще и твоя совесть». «Ты считаешь, что она у меня есть?» — удивился Крит. «Я верю, что с нынешнего дня она у тебя будет». Заканчивался первый месяц сезона «Пыльных бурь». Ритм жизни в замке стабилизировался. Каждый новый день был похож на предыдущий. Усиленные тренировки воинов и напряженный труд мастеров уже воспринимались как что-то обыденное. Нападения монстров участились, но мы справлялись, зачастую покидая стены замка и уничтожая тварей даже около портала. Зерхов, то бишь пустынных драконов, мы научились бить достаточно быстро. Все-таки рептилии оказались туповаты и медлительны. Достаточно было ослепить ящера амулетом и перевернуть на спину. Потом удар в слабо защищенное брюхо обрывал его жизнь. После первого десятка тварей воины выучили алгоритм победы и без особого труда расправлялись с ними, особенно если мне удавалось заморозить монстров. Трудность представляли разве что группы пустынных драконов. Глорхи стали нас избегать, осторожные твари быстро учились и, сообразив, что не могут ничего противопоставить тяжелобронированным пехотинцам, сбегали, как только замечали арбалетчиков или лучников. Охота на них становилась сложнее день ото дня. Но если удавалось перебить всех глорхов на этой стороне портала, то новички не получали знаний стаи, и бить их становилось гораздо легче. По всему было видно, что глорхи имеют каналы коммуникации и могут передавать друг другу знания. Главную опасность для нас представляли квары — жабообразные монстры с длинными липкими языками и впечатляющими высотой и длинностью прыжка. Они могли легко перемахнуть строй тяжелых пехотинцев, мгновенно обернуться и напасть сзади. Прочный язык, который трудно было перерубить даже мечом, позволял кварам вырывать воинов прямо из строя. Единственное, что нас выручало в схватке с ними, это тонкая кожа тварей, не способная защитить от ударов холодного оружия и болтов арбалетов. Хотя попасть в Квару было непросто. Уж больно стремительными они оказались. Но и с ними срабатывал трюк охлаждения. За месяц практики я настолько поднаторел в магии холода, что мог непрерывно работать магическим морозильником. К нашему счастью, пока портал не пропускал более сильных монстров, Скорее всего, явление было связано с тем, что для этого недоставало энергии. Но чем сильнее становились бури, тем более крупные монстры к нам попадали. За счет того, что мы регулярно уничтожали всех тварей на нашей стороне портала, он срабатывал чаще, чем обычно, ведь подранки не тянули из него энергию. Из-за этого добыча кристаллов и ингредиентов возросла почти в полтора раза по сравнению с прошлым сезоном. Удивительно, но за месяц противостояния мы не потеряли ни одного человека убитым. Раненых было достаточно, но тяжелых потерь пока удавалось избегать. Сказывались работы лекарей и достаточно обеспечений бойцов эликсирами здоровья. Однако я с тревогой ожидал появления более опасных тварей. В фолианте мастера Сидикуса следующими закварами описывались спеллеры, бронированные черепахи, которые умели парализовать свои жертвы взглядом. За ними следовали горгены, обезьяноподобные карлики, которые способны были управлять другими тварями. Мы с бойцами отработали тактику противодействия этой пятерки видов, в том числе смешанным отрядом под руководством горгенов. Но список более сильных тварей, следующих за горгенами, оказался вовсе не таким коротким, как мне хотелось бы. И что им противопоставить, мы пока не знали. Благо, мы успели вооружить и экипировать большую часть воинов. Боевые отряды тяжелых пехотинцев и арбалетчиков пополнились еще одной декурией каждой. В них вошли два десятка наемников, пришедших с последним караваном. Арбалетов все еще не хватало на всех, но мастера-механики отработали технологию их изготовления и штамповали, не покладая рук. И от изделия к изделию мастерство возрастало, а с ним росла и убойная сила арбалетов. Еще пара десятков человек влилась в ряды работников. С разумом двух жрецов Сабуда поработал Крит. избавив их от кровожадных наклонностей и превратив в безобидных последователей богини здоровья и плодородия. Теперь они помогали лекарям, агитировали воинов любить и размножаться, а заодно докладывали своим начальникам на великом рынке о возросшей добыче кристаллов. В общем, все было очень неплохо, за исключением неясного предчувствия беды. Занавес раздвинулся, открывая глазам зрителей сцену с декорациями. На заднем плане было размещено полотно с изображением просторного бального зала с широкими окнами, через которые виднелись улицы города. Около окон стояли столы с прохладительными напитками и экзотическими фруктами, а также мягкие и удобные кресла для отдыха уставших от танцев аристократов. Зазвучала легкая музыка, и на сцену выплыла настоящая леди. В том, что это именно леди, ни у одного из искушенных зрителей не возникло ни капли сомнений. Ведь она была облачена в роскошное бальное платье, имела целый набор изящных украшений и весьма смелую для придворной дамы прическу. Навстречу красавице с другой стороны сцены вышел статный кавалер при шпаге и с усами. Он подхватил со стола два бокала и протянул один из них леди. «Ваше высочество, позвольте выразить восхищение красотой и изяществом вашего сегодняшнего наряда». Кавалер протянул леди бокал. «Разве один мой наряд достоин комплимента? «Нет, комплименты достойны!» Кавалер сделал жест рукой снизу вверх. «Вы вся без исключения! Наряд удачно подчеркивает вашу красоту, но я уверен!» Он перешел на шепот. «Без него вы выглядите еще прекраснее!» В зале раздались приглушенные смешки. «Вы забываетесь, Максимилиан!» Леди нахмурилась и в гневе топнула ножкой. «Если Константину передадут ваши слова, он вызовет вас на дуэль!» «Сомневаюсь, герцогиня», – беззаботно отмахнулся ее собеседник. Его только что вызвал на дуэль Николас. «Кстати, дуэль уже должна была начаться». «Нет», – воскликнула красавица и кинулась за кулисы. «Константин, Константин!» – прозвучал удаляющийся крик, который оборвался на полуслове. «Я ее поймал!» – раздался из-за кулисы стошный вопль бывшего жреца Сабуда, а ныне поклонника богини Плодородия. «Я поймал женщину! Я держу ее! Все сюда!» «Скоро в нашем замке появятся дети!» Крит, я обернулся к магу разума. «Твой пациент снова буйствует. Утихомирь его». «Лучше заморочь ему голову еще больше», — возразил Эрн. «Пусть рассмотрит в своем потлатом дружке красотку». «Не надо», — тоном заговорщика прошептал призрак. «Я слышал, как вчера ночью лопоухи подговаривал Косматова осчастливить нашу жабу мальком». если полюят друг друга а не гоблиншу мы так и не дождемся головастиков твоих рук дело я строго посмотрел на крида Мне что, делать больше нечего делано возмутился он но через секунду расхохотался ну нужно же как то развлекаться буря пятый день бушют наруж не выйти в заперти сидеть надоело а эти двое просто гейзер свежих идей чуть толкникамишек кловину фантазии не остановить крид Я уже было собрался устроить магу разума разнос, но он меня прервал. «Тише». Ментальный маг поднял руку в предостерегающем жесте и словно бы прислушался. «Только что кто-то взял под контроль разум охранников Северных Врат. Троих сразу». «Раис, Илья, Сыдан, через пять минут ваши отряды должны быть готовы к бою. Только тихо. Прикажите продолжать спектакль». Я обернулся к Криду. «Как ты это заметил?» «Ты же просил меня защитить часовых ментальным щитом, чтобы твари не могли на них воздействовать». Так вот, это заклинание привязывается к метке разума. Она индивидуальна у каждого человека и может поменяться только в моменты чрезвычайных потрясений, если человек испытывает невыносимую боль, если умирает, если его разум кем-то подчинён. Может, их убили твари? Нет, тогда метки гаснут мгновенно, а в этих ещё теплятся остатки разума. Метки слабеют с каждой секундой, но пока держатся. Так бывает, когда человека подчиняют. Его индивидуальность постепенно стирается. Кто это сделал? Откуда мне знать? Какая-то новая тварь. А может, маг более сильный или умелый, чем я? Маг более сильный или умелый? Этого нам не хватало. Северные врата прямо напротив портала. У них всегда большое скопление монстров. а за пять дней пыльной бури, в течение которых мы не уменьшали их количество, там должна была собраться Орда, и эта Орда с минуты на минуту ворвется в замок. Ведь другой причины захватывать именно северные врата нет. Если бы это были магии мира, желающие провести в замок сардукаров, то они бы открывали южные врата, около которых твари на порядок меньше. Кто это? Груля, раздать всем стрелкам зелье ускорения и ловкости, а пехотинцам — силы и выносливости. Тихо скомандовал я и направился к выходу из главного зала, около которого уже начали собираться воины. К сожалению, не все они были снабжены зельями. Алхимики научились готовить их из ингредиентов, добываемых из монстров, но, как ни парадоксально это звучит, монстров катастрофически не хватало. Пока нам приходилось выбирать между зельями и доспехами. Мы выбирали доспехи, ведь хорошо защищенный боец имеет гораздо больше шансов избежать клыков и когтей тварей, а значит, ему потребуется меньше лечебных зелий. Текущего запаса, который алхимики готовили целый месяц, едва хватит на 4D-курии. Ничего не поделать, придется использовать. Но зелье не единственное, что нам сегодня придется потратить. Я начал доставать из своего подпространственного рюкзака стержни из кристаллов магии и укладывать их на стол, расположенный около выхода из главного зала. С тех пор, как я опробовал подобный болт на маге разума, я выращивал из монстров кристаллы исключительно такой формы. Эрн, Раис и Верус уже выстроили свои декурии и ожидали дальнейших приказов. вирус заряжайте этим». Я указал на кристаллические стержни. «И возьмите по два запасных. В твоей декурии самые лучшие стрелки. Ваша цель — маги». «Этот болт?» Я потряс перед их лицами синим кристаллом. «Пробьет любой магический щит. Крит!» Я протянул магу несколько кристаллов. Защиту разума на истребителей магов. Затем махнул рукой Брину и Ильязу. «Возьмите несколько стержней себе. Пусть в ваших декуриях тоже будет парочка охотников на магов. Но не расходуйте кристаллы понапрасну. Сами знаете, как тяжело они нам достаются». «Мы потеряли еще двоих в северной надвратной башне внутренней стены», доложил маг разума. «Все, через несколько минут твари будут во дворе». Декуриерна закрывает вход во внутренний двор. Начал сыпать я командами. Десятка тяжелых пехотинцев вполне хватит, чтобы перекрыть стеной щитов шестиметровый выход из каменного мешка, если они успеют. Декурия Раиса и Декурия вируса берут под контроль надвратную башню. Мы не раз отрабатывали этот маневр. Пара тяжелых пехотинцев перегораживает узкий лестничный пролет своими щитами и удерживает врагов на расстоянии длинными копьями, а за их спинами — Скрывается пара арбалетчиков, ловящих удобный момент, чтобы всадить болт в зазевавшегося противника. Тактика, совершенно не подходящая для винтовых лестниц классических замков, но прекрасно срабатывающая на лестницах пыльного замка. «Иден, ваша позиция во дворе. Не дайте никому даже выглянуть со стены». Использовать лучников в тесных коридорах бессмысленно, но они смогут прикрыть нападающих со двора. Да и Эрну помогут, если что. А то, что они во дворе на виду, не беда. Защитные амулеты все еще при них и полностью заряжены. И пусть их не 10 а пять, но и этого хватит, чтобы на мгновение сбить противника с толку. А большего моим снайперам и не надо. «Зелья, и вперед!» — скомандовал я, дополнительно накладывая на бойцов заклятие воодушевления. Теперь стоит позаботиться об обороне. «Трилей, вы держите вход в главное здание. Брин, Ильяс, стрелков к бойницам. Газим, вооружай рабочих. Если твари прорвутся в замок, придет ваш черед». лавкач за мной!» Я выскочил во внутренний двор вслед за Декуриидона. Пыльная буря закончилась, видимость все еще была неважной. Но я различил, что решетка, закрывающая выход из каменного мешка, опущена. Может, Крит ошибся и ничего плохого не случилось? Я даже согласен на ложную тревогу. Я даже согласен впустую потратить месячный запас зелий и выглядеть смешно, лишь бы все это оказалось досадной ошибкой. Решетка дернулась и с противным скрежетом медленно поползла вверх, разрушаемая тщетные надежды. «Быстрее!» — заорал Эрн и прибавил скорости. Пехотинцы успели, успели закрыть щитами проход в самый последний момент, за мгновение до того, как первая тварь проскользнула под решеткой. Я поднял взгляд вверх и увидел в бойнице над вратной башней неясное движение темной тени. Кто бы там ни был, он поднимает решетку. «Держи подарочек!» В моих руках сформировался шар огня и секунду спустя огненный кометы устремился к бойнице. Не зря корпел над учебником магии эти долгие полтора месяца. Не зря прогонял через свои энергетические каналы реки энергии. Шар достиг цели и расцвел внутри башни огненным взрывом. Из башни раздались нечеловеческие вопли нескольких существ. «Ты только что прикончил наших собственных воинов», раздался в моей голове голос магразума «Две метки погасли». Решетка под собственным весом двинулась вниз, но из-за натиска сразу нескольких тварей Соскочила с направляющих и ее заклинило. Песок во время бури забивает механизмы. Как жаль, что ее не заклинило при подъеме. Я быстро оценил ситуацию. Высоты щели вполне достаточно, чтобы через нее проникли известные нам твари, но недостаточно, чтобы пропустить твари покрупнее. Квары нам не страшны, они не преодолеют решетку. От пустынных драконов и глорхов нас пока берегут стена щитов или скопий. Я произнес заклинание, понижающее температуру, и замедлил твари около решетки. Теперь бойцам Эрна будет легче соорудить баррикаду из тел монстров. Достаточно колоть все, что подползает, и скоро проход будет перекрыт. Но главный противник — на стене. Я поднял взгляд и всмотрелся в пустующие бойницы. «Кто там?»